Глава 5. Кто ты такой? ледяным от ярости голосом спросила Вентрас. Маригай всё ещё пытался сопротивляться незнакомцу, однако тот лишь снова улыбнулся ей. Расслабься, милашка. Я его уже сделал. Милашка? Шагнув вперёд, Ассаш Вентрас стёрнула острослово со своей добычи и с размаху врезала ему в челюсть. с приятным для юوشей стоном тот растянулся на земле, а затем недоверчиво глядя на неё, поднял ладонь карту. Маригай столь же недоверчиво переводил дикий взгляд с Вентрас на незнакомца. Затем, удовлетворённых, мыкнув, он вскочил на ноги и в мгновение ока скрылся из виду. Вентрас кинулась следом за ним, подгоняемая охватившей её злостью. Незнакомца она больше не удостоила даже взглядом. Какова бы ни была цель этого идиота, то ли тот всерьёз пытался украсть её добычу, то ли попросту решил неудачно продемонстрировать своё мужское превосходство, он лишь отсрочил неизбежное. Марегая пережал её всего на пару секунд. Обычный охотник потерял бы его среди никому не нужной и раздражающей архитектуры крыш, но Вентрас удавалось держать его в поле зрения, пока тот не метнулся в заросли деревьев в очередном парке. Она остановилась, переводя дыхание и пытаясь найти Волпая с помощью силы. Но поблизости было столько живых существ, что это оказалось просто невозможно. Вентрас неслышно двинулась вперёд, насторожённо всматриваясь вдаль. Она почти не сомневалась, что Маригай не перепрыгнул на очередную покрытую лесом крышу. Расстояние было слишком велико, чтобы кто-либо, не владевший силой, мог преодолеть его без вспомогательных средств. А у Валпа это как их не имелось. Зачем на этой планете столько деревьев на крышах? Если бы не вмешательство незнакомца, она уже трижды бы поймала морягая. Пожалуй, ей всё же стоило лучше контролировать себя, а не поддаваться порыву врезать этому самоуверенному балбесу. Ощутив рядом чьё-то присутствие, она закрыла глаза, собирая силами. Красть чужую добычу для тебя что? Обычное дело. Бросила она, когда темноволосый придурок возник рядом с ней, держа наготове бластер. "Или мне сегодня просто свезло?" Он шагнул вперёд, двигаясь с изящной грацией и вглядываясь в гущу деревьев. "Кто первый того и добыча? Ты что, не знала?" Вентрас удивлённо подняла брови. "Будь хорошей девочкой, может, в следующий раз и повезёт", ухмыльнулся незнакомец. Если он и пытался флиртовать, то явно неудачно. Так что Вентрас не смогла бы почувствовать себя оскорблённой, даже если бы захотела. Это тебе повезло, что я не прикончила тебя на месте, буркнула она, проскальзывая вокруг ствола очередного дерева. Вольпай нигде не было видно. Чтобы прикончить меня, везение понадобится как раз тебе, ответил он. Хрусь? Звук был едва слышен. Но оба напряглись. Вероятно, морягай решил, что они настолько увлечены обменом колкостями, что он сумеет пробраться мимо них незамеченным. Вентра прониклось чуть большим уважением к безымянному похитителю чужой добычи. Мало кто обладал столь острым слухом, чтобы расслышать столь тихий звук. Пора было с этим кончать. К тому же её терпение, как из-за идиота, так и из-за её добычи полностью иссякло. Нацелившись на источник звука, Вентрас вытянула руку и небрежно вырвала из земли дерево, за которым прятался Марегай. Тот уставился на неё в ужасе, широко раскрыв все четыре глаза, а затем бросился к краю крыши. Вентрас последовала за беглецом, а вместе с ней и идиот, которого она раздражённо оттолкнула в сторону. "Даже не думай", бросила она. "Он мой". До неё не сразу дошло, что на уме у Марегая. Вряд ли он сумел бы перескочить на соседнюю крышу, а падение стало бы для него он прыгнул. Вентрас и Иддёс скользнули к краю крыши, глядя, как Волпай ловко перемещается на руках, хватаясь за вывески магазинов и в полной мере используя две дополнительных конечности. С ловкостью вуки он перебирался с дамских шляп Оксора на дом моды Фиджилка, потом на обувь на любую ногу, пока Вентрас и Иддёс преследовали его по крыше. В огоне привела их из общественных парков в дорогой торговый район. Эвентрос на мгновение развеселил вид богатых, ухоженных панторанцев, взволнованно наблюдавших за гимнастическими упражнениями Вальпая. Маригай повис на раскачивающейся вывеске, рекламировавшей шарфы Пикабая. Дальше ухватиться было не за что. Пока он раздумывал, куда прыгать, Эвентрос нырнул прямо к нему, ухватив за рубашку. Инерция увлекла их вперёд, и оба врезались в вывеску с изображением разнообразных десертов. Выбросив руку вперёд, Вентрас ухватилась за шедшую вдоль здания трубу. Рубашка Марегая порвалась, и он начал падать, но Вентрас снова поймала его за руку, в которую тот вцепился, предпочитая схватку с ней падению с высоты в несколько этажей на твёрдую мостовую. Самкнув пальцы на трубе с помощью силы, Вентрас крепче сжала руку Марегая, Но его ладонь вспотела от погони, и он начал соскальзывать. Скользкий четверорукий слизняк, заорла она. Маригай рухнул вниз, лихорадочно размахивая всеми шестью конечностями, словно насекомое, и разинул рот в крике. Вентрас уже собиралась потянуться к силе, чтобы поймать его, но тут Маригай приземлился на капот летящего мимо спидера. Она судорожно вздохнула, ошеломлённая невероятным везением Волпая. который карабкался на машину, пытаясь удержаться крепче. Повернув голову, он поднял одну из своих рук, изобразив непристойный жест. Миджуску верму. Ещё увидимся, сосунки. "Да ты не как издеваешься", подумала Вентрас. "Невероятно. Что ж, ничего не оставалось, как возобновить погоню в четвёртый раз". Мягко спрыгнув на тротуар, Вентрас бросилась бежать. Ей хватало силы и ловкости, но её начали одолевать мысли, что погоня чрезчур затянулась, и она последовала примеру Марегая, вскочив сзади на проносившуюся мимо ярко-красную машину. Взгляд её был устремлён на голубой аэроспидер, к которому прицепилась её добыча словно репейник к спине банты. Свернув за угол, спидер на мгновение скрылся из поля зрения Вентрос, а когда туда же повернул её собственный транспорт, на блестящей голубой поверхности машины Не осталось никаких следов наездника Волпая. Заметив какое-то движение на тротуаре, она ловко скотилась со своего спидера, но когда она снова вскочила на ноги, её добыча скрылась в толпе. Вентрас вздохнула. Замедлив шаг, чтобы привлекать к себе меньше внимания, она двинулась сквозь толпу, высматривая Марегая. Судя по изобилию торговцев и аппетитным запахам еды, в этом районе сегодня проходил уличный фестиваль. Или что-то в этом роде. Она вышла на главную площадь города, в центре которой возвышалась громадная статуя бородача с добрым отеческим выражением лица, застывшего в театральной позе на вершине колонны, у основания которой беззвучно рычали четыре нарглатча, грозных хищника с гривами из месистых шипов. Вновь ощутив за спиной присутствие назоливого незнакомца, Вентра повернулась к нему, скрестив руки на груди. Смотрелся он весьма недурно. Грива чёрных заплетённых в дреды волос, мужественное лицо с необычной татуировкой в виде жёлтой полосы, гибкое, но мускулистое тело. Однако злость её от этого нисколько не убавилась. Ты просто не умеешь вовремя остановиться, да? Знаешь, было бы куда проще, если бы мы работали вместе. Невозмутимо ответил он, протягивая руку, но Вентрас оттолкнул её в сторону. Я работаю одна. Ладно, напарница, весело бросил он. Я тебе не напарница, возразила она, устремляясь вперёд. Вскочив на верхнюю ступень монумента, она окинула взглядом толпу. Выдержки тебе точно не занимать, сказал он за её спиной. Вентраст ткнула пальцем прямо ему в лицо. Не испытывай моё терпение. В несколько мгновений она смотрела ему в глаза, затем вновь вернулась к поискам. Слушай, не моя вина, что ты его потеряла. Терпение её наконец лопнуло. Развернувшись кругом, она зажала ему рот ладонью. Держись от меня подальше, предупредила она. Почувствовав движение его губ, она сильнее сжала его челюсти, словно собаки, которой собиралась надеть намордник. "Я серьёзно?" Губы снова шевельнулись, но взгляд его был устремлён уже не на неё, а рука куда-то показывала. Мрр, произнёс он. Повернувшись, Вентрас увидела, что Маригай оседлал очередную машину. "Похоже, от тебя всё-таки есть польза", сказала она, продолжая зажимать идиоту рот, а потом отшвырнув его назад, вскочила на спину каменного нарглатча, откуда перепрыгнула на заведённый одноместный спидер. Водитель "Радианец" попытался протестовать, Но Вентра спнула его в грудь, и он свалился на тротуар, изрыгая ей вслед проклятие. Расстояние между ней и добычей быстро сокращалось. Прежде чем Марегай сумел перескочить на другую машину, Вентра спрыгнула с сиденья и снарядила лук. С такого расстояния она вряд ли могла промахнуться даже на ходу. К её удивлению, вместо того, чтобы броситься бежать, Марегай прыгнул прямо на неё. Вентрас обнаружила, что лежит пластом на задумчащейся во весь опор узкой машины, задыхаясь под тяжестью четверорукого волпая, который пытался раздавить ей трахею её собственным луком. Они свалились с сугнаного спидера на капот другого. Вентрас застонала, чувствуя, как воздух покидает её лёгкие под весом оказавшегося неожиданно сильным морягая. Она попыталась вывернуться, но волпай вырвал у неё лук и отшвырнул его прочь. Всё, шутки кончились. Этот луг подарили ей её товарищи сёстры ночи. Рыча, словно дикий зверь, она опрокинула волка силой и уселась на него верхом. Ей удалось придавить две его руки, но он сумел ухватить её второй парой рук и мощными ногами, а затем перебросил через голову. Она едва не соскользнула с машины. Водитель Пантаранис наверняка отчаянно жалел о своём решении. выброса этим утром из дома, но сумела удержаться. Волпай пнул её, а когда она попыталась увернуться одной из нижних рук, врезал ей по рёбрам. Лишь благодаря отточенным инстинктам ей удалось избежать худшего. Вскочив на ноги, она ответила ударом снизу, но несмотря на силу, позволявшую ей предвидеть действия Марегая, у того всё равно имелось преимущество в виде четырёх кулаков. Увёртываясь от очередного удара, Она схватила противника за плечо, пытаясь повалить, но тут же пошатнулась от крепкого хука слева в челюсть. Пытаясь удержать равновесие, Вентра всё крепче сжимала его плечо, а затем вдруг ощутила, как отрывается часть его металлического наплечника, после чего она поняла, что падает. В ушах у неё свистел ветер. Голова всё ещё кружилась от удара морягая. Она призвала силу, чтобы замедлить падение. И вдруг её поймала чья-то появившаяся из ниоткуда сильная рука. Висяв в нескольких метрах над улицей, Вентрас увидела идиота, таращившегося на неё из ещё одного спидера. Ловко снизившись, он отпустил её, позволив безопасно упасть на мостовую, и посадил спидер. Вентрас дотронулась дорта и осторожно пошевелила челюстью. Перелома не было, но болело безумно. Как ни крути, а четвёртая рука всё равно достанет, пробормотала она и посмотрела на идиота, ожидая неизбежного легкомысленного комментария. Но вместо этого он лишь покачал головой. Мы бы его поймали, если бы ты позволила помочь. Вентра вспоморщилась, от чего её челюсть тут же заболела ещё сильнее. Сказала же, что не нуждаюсь в твоей помощи. Что ж, ответил он, протягивая руку куда-то за спину. Теперь как-то не похоже. В руке он держал её лук. Вентрас взглянула на своё оружие, потом на идиота и выхватила у него лук. Я что, должна тебя благодарить? А тем временем ты упустил добычу. Эй, это вовсе не я его упустил. Вентрас с холодной решительностью шагнула вперёд. Хватит болтать, заявила она. Идиот попятился. Или клянусь, я пинками загоню тебя в ту нарусь, из которой ты выпал. Она положила руку ему на грудь и чуть задержавшись, оттолкнула его в сторону, а потом пошла прочь, чувствуя спиной его взгляд. Неважно. Пусть смотрит сколько хочет. Всё равно больше он ничего не увидит, кроме её спины. Её добыча сбежала. Сама она неимоверно устала, челюсть её жгло огнём и ко всему прочему Ей пришлось иметь дело с самым назойливым мужчиной из всех, кого она когда-либо встречала. Определённо требовалось выпить.